Глава 5. Лиза Бергер являлась типичным представителем тепличного воспитания. Родители всячески оберегали свою деточку от тягот и невзгод реальной жизни, заботясь только об образовании, в то время как её сверстницы изучали таинства обольщения глупых мальчишек, Лиза проводила время за чтением очередного научного томика. Так родилась тяга к знаниям и исследованиям, поиском логических нестыковок. Школа 1, университет 2. А сперантура, в качестве подросткового бунта, еженедельное посещение храма, чтобы побесить родителей-атеистов. Всю свою сознательную жизнь девочка училась, но это были академические знания, практически неприменимые в реальной жизни. Из-за этого Лизу не очень любили брать в геологические вылазки. Умная и сообразительная, она терялась в простых вещах, попадала в глупые ситуации и совершала такие дикие поступки, что у многих волосы на затылке начинали шевелиться. Так должно быть случилось и сейчас ситуация вышла за рамки стандартной. По всем правилам прошлой жизни девушка должна была сникнуть, начать орать и звать на помощь, возможно, еще и размахивать руками как вентилятор. Вот только Та Лиза Бергер умерла несколько дней назад. Физик 11892 смотрела на своего напарника и в ее голове сложилась четкая картина того, как нужно поступить, чтобы выжить и протянуть обещанные полтора года. именно так выжить Лиза понимала без Артема шансов у нее мало даже если она продержится неделю таких уродов как валяющаяся неподалеку парочка должно быть много все объединяются чтобы раздавить противников и возвыситься за их счет свой выбор девушка уже сделала вместе с Артемом ей удалось отыскать нечто такое чего в природе и быть не должно значит им вдвоем это нечто и изучать и ни один камень не встанет у нее на пути Артём выглядел страшно. Нижней челюсти и языка вообще не было. Лиза осторожно приблизилась к валяющимся телам воров, но те не показывали признаков жизни. Осмелев, девушка схватила первый попавшийся рюкзак с киркой и помчалась обратно к напарнику. Руки слушались с трудом, выполняя непривычные действия, но Лиза не сдавалась. А с приём кирки она испалосавала свою куртку на длинные лоскотки, успев поддевица необычной белоснежной ткани халата Кучаева. На ней не было даже намека на кровь. Оставалось дело за малым правильно забинтовать повреждения. Вот тут-то Лиза едва не строхнула. Она долго не могла заставить себя прикоснуться к выступающим костям. Несмотря на повреждения, Артём каким-то немыслимым образом дышал, пусть через нос очень натужно, но дышал. Правда, пульс становился все медленнее и медленнее, так что девушке пришлось выбирать, что ей важнее: победить страх или остаться одной. Выбор пал на первое, и довольно быстро лицо Артёма превратилось в дешёвый косплей мумии. Снаружи девочка оставила только нос, чтобы на парня мог дышать, всё остальное пришлось замотать. Лиза понимала, в таком виде Артём долго не протянет. Его срочно нужно было транспортировать наверх, но без камней туда никто не пустит. Взгляд упал на синий столб света, и решение пришло само собой. Не думая о последствиях, девушка подбежала к дыре и запустила туда руку. Ладонь сразу нащупала что-то тёплое и небольшое, очень похожее по размеру на теннисный мячик. Вопреки ожиданиям, это нечто не было впаяно в породу. Взмолившись, чтобы это оказался не источник чистой радиации, Элиза вытащила руку наружу. Столп света исчез, чтобы превратиться в яркое радужное солнце, окружённое синим вихрем Ноа. Девушке пришлось зажмуриться, но свою добычу она не выпустила. Вместо этого начала считать до 20. Если энергон, добытый материал не мог быть ничем другим, является радиоактивным, то пагубные процессы в организме активно начнут проявляться практически сразу. Лиза простояла так целую минуту, но последствий от близости к синему солнцу не было. Отвернувшись от света, девушка слегка приоткрыла глаза и обнаружила несколько крупных камней из гранита. То, что нужно. Бергер подполз к ним и по очереди начала прикладывать энергон к каждому булыжнику, передавая влияние Логика девушки была железной. Военные желают получить искажающие камни, а не синее солнце, доказывать, что это именно то, что все ищут, Лиза не хотела, да и вовсе не собиралась. Глупо передавать артефакт такой мощи в руки похитителей. Всё равно они не отпустят их с Артёмом на свободу. Понимая, что тратит драгоценное время, Лиза вернула мечик с Энаргоном обратно в ямку и потратила несколько минут, чтобы найти изуродованный Артёма кусок камня. Он отлетел на несколько десятков метров. Обломок, которым физик нарезал боростки, лежал неподалёку, что породило новый план. Если изначально девушка собиралась закупорить этим булыжником ямку и вернуться сюда во время следующей экспедиции, то сейчас, схватив осколок, Лиза принялась с удорожно кромсать крышку. Нельзя возвращать обломок обратно. Все, кто спустился в подземелья, должны были увидеть яркий источник света. Учёные слишком любопытные люди. Так что скоро сюда явится большая толпа. Полагаться на случай нельзя, значит, энергон нужно спрятать. Но для этого следует кое-что сделать. Распилить камень на две части труда не составило. Под действием осколка он всё также продолжал играть роль сливоч в новомасло. Сделав в одном из кусков углубление, девушка превратила вторую часть камня в подобие крышки. Результат получился не самым идеальным, но большего достичь без инструментов и времени Лиза не могла. положив энергон в полость и закрыв крышку, девушка едва не вскрикнула. Она на мгновение решила, что ослепла, и сейчас яркий свет, из-за чего окружающее пространство вернулось в сумрак, хотя из-под неплотно прилегающей крышки выбивалось несколько ярких лучей. Обмотав камень лоскутами ткани, чтобы он случайно не открывался, Лиза забила дырки каменной стружкой, проталкивая ее в дыры осколком. Лишь после того, как Бергер изрезал пальцы практически до костей, результат ее устроил. Все дыры оказались закупорены, и синий свет исчез. Что здесь произошло? Ослышались голоса. Откуда шел свет? Это трупы? У них есть искажающие камни? Девушка подняла голову. К ней спешила группа из пяти человек. У Чайф уже начал дышать через раз, сердце практически перестало биться. Стало понятно. Без медицинской помощи даже чудо не спасёт физика, учитывая, что до шахты следовало пройти 4 км через куча камней, а лифт приходил раз в 6 часов, шансов у Артёма не было никаких. Однако Лиза не желала сдаваться. Кучаев показал ей нечто невообразимое, и она должна отплатить ему тем же, пусть это всё и будет напрасно. Ему нужна помощь, Лиза указала на Артёма. Он нашёл камень, но пострадал, помогите донести его до шахты. Где они? Из пятерки выступил один из ученых, показав, что он в группе за главного. Игнорируя Кучаява, он достал приборы и принялся водить им из стороны в сторону. Достаточно быстро созданная Лиза и Куча была найдена. Здесь больше десяти булыжников. Народ, мы выберемся из этой дыры. Это наши камни, запротестовала девушка, но ее быстро осадили. Отвали, теперь они наши. Убирай отсюда свою жирную тушу, пока это не сделали мы сами. Но Артём, он же умрет. Лиза едва не заплакала от бессилия. К такому бессердечному отношению со стороны других она оказалась не готова. Все здесь сдохнут рано или поздно. А этот гад работает на них, так что туда ему и дорога. Так, а это у тебя? Дай-ка сюда. Лиза не успела даже ойкнуть, как предводитель группы подскочил и вырвал скрутку из её рук. Что за бред? удивлённо посмотрел он на обмотку. Да тут что, в куколки с камнями решила поиграть? Не трогай. На глазах девушки появились слёзы. Отдай. Предводитель проверил камень прибором, но тот молчал. Лиза качественно заделала все дыры, и аргон не пробивал наружу. Камень забираем и уходим, приказал предводитель. Покрутил обмотанный полосками камень и усмехнулся. Прекращай играть в куколки, мы учёные, а не малые дети. Размазням не место в этом мире. Хочешь выжить, идём с нами. Этот белый халат уже труп. Хочешь присоединиться к нему? Так что подумай. А это тебе для мотивации. Мужчина поднял скрутку над головой и с усилием грохнул её о камень. Ткань не выдержала и лопнула. Куски инертной руды распались, выпустив на свободу окутанное осенним туманом солнце. Лиза зажмурилась. Она не сомневалась, сейчас мужчины заберут артефакт, камни оставят Артёма умирать. Может, и её прикончат, чтобы много не болтала. Но ничего такого не происходило. Разве что шишка на шее начала покалывать, а потом и вовсе гореть. Девушка терпела до последнего, не желая показывать чужим свою слабость, но боль казалась сильнее. Рука против воли потянулась к шее, чтобы почесать больное место, и тут глаза Лизы резко открылись от ужаса. Даже яркий свет её не тревожил. Девушка, перевела взгляд на ладони, почувствовала, как земля уходит из-под ног. В руке лежал огромный кусок и крововленного мяса с одранной шеи. Всё же радиация родилась запоздалой мысль. Дело резко ослабло, отчего Лиза упала на колени. Вот и всё. И Артёму не помогла, и сама погибла. Взгляд никак не мог уйти с чудовищного гроза в ладонях, да и некуда ему было уходить. Для чего смотреть на то, как негодяи забирают энергоны и уходят, если ей самой так плохо? Лиза ощутила, как от живота отвалился огромный кусок плоти и застрял в одежде. То же самое происходило с руками, ногами. Девушка разваливалась на части, но не могла даже закричать. потому что всё внимание было сосредоточено на отвратительном сером куске мяса. Стоп. Сером? Прошла целая вечность, прежде чем до Лизы дошло, происходит что-то необычное. Наконец, напомнила себе мозг, потребовавший отчистить кровь с плоти в ладони, не веря в то, что у неё получится. Девушка выполнила приказ подливого органа, несмотря на ситуацию и неприятное ощущение продолжающей отслаиваться плоти, проснулось любопытство. То, что находилось у неё в руках, совершенно не походило на здоровую ткань. Эти тёмные вкрапления Элиза уже видела, и мозг услужливо напомнил, где конкретно. На МРТ, в том самом злокачественном образовании, что должно прикончить девушку через полтора года, закралась забавная мысль. Как образование будет её приканчивать, если оно находится вне тела? Рука дёрнулась, отбрасывая прочь страшаный кусок. Элиза приготовилась к боли и агонии, но их не было. Наоборот, С каждой секундой тело наливалось силой и энергией. Дыхание выровнялось, ушло тянущее чувство в пояснице, даже порезы на пальцах больше не саднили. Лиза перевернула ладонь и не поверила глазам. Ладонь выглядела идеально. Вместе с силами пришло осознание, что вокруг слишком тихо. Закрывшейся ладонью от яркого света, Лиза осмотрелась. Пятёрка негодяев обнаружилась неподалёку. Мужчины лежали и не подавали признаков жизни. Неожиданно раздался шкрябающий звук, заставивший Лизу взвизгнуть и вскочить на ноги. Артём, что долгое время не подавал признаков жизни, начал шевелиться. Он всё ещё был без сознания, но начал ровно дышать, и из носа не вырывались красные пузыри. Понимая, что уже поздно и вся округа знает об источнике света, Лиза тем не менее спетала энергона обратно между камнями, прикоснувшись к телу предаводителя негодяев, девушка убедилась: мёртв. Сердце не билось, дыхания не было. Здраво решив, что рукав ему больше не нужен, Лиза оторвала кусок ткани и обмотала камни. Вышла хуже, чем в прошлый раз, но возиться с дырами сейчас не хотелось. Вновь раздался шорох со стороны напарника. Девушка обернулась и открыла рот от изумления. Артём пришёл в сознание. Тьма ушла резко, словно по щелчку тумблера, и тут же накатила страшная боль. Артём хотел застонать, но не смог. Нижняя челюсть горела огнём. Складывалось ощущение, что её пытаются вдавить внутрь или расплющить. Рука дёрнулась к лицу и нащупала плотно обтягивающую ткань. Решив, что это и есть источник всех его бед, Кучаев с трудом поддел ткань, и тут раздался громкий треск. Натянутые до максимального состояния лоскутки треснули. Накатило невероятное блаженство, сдавливающая боль ушла. Артём послышался приглушённый шёпот Лизы. Кучаев открыл глаза и уставился на девушку. Что-то в её внешнем виде показалось физику странным, но какое-то время Артём никак не мог понять, что конкретно. Осознание пришло лишь после того, как Лиза поднялась на ноги и сделала нерешительный шаг вперёд. Лиза, что с тобой произошло? Ты изменилась? Со мной? поразилась девушка. Изменилась? Постой, а как ты говоришь? Физики уставились друг на друга в молчаливом недоумении, не до конца понимая смысл сказанного. Первым не выдержал Артём В памяти всплыли последние секунды перед потерей сознания, вспышка боли, взрыв сверхновой и тьма. Рука ощупала лицо, на нём не было и намёка на рану, ни садины, ни шрамов, вообще ничего. Кучаев объединил удар слова Лизы те самые тугие куски материи, что оборачивали его лицо, и пришёл к неутешительному выводу, говорить он действительно не должен. У меня что челюсть вывернуло? На всякий случай уточнил он. У тебя её вообще не стало, вырвала вместе с языком. На рану страшно смотреть было, а что-то говорило обо мне, что изменилось. Ой, мамочки. Лиза наконец смогла уделить время себе. Одежда на ней висела как на вешалке. Ощущалась непривычная лёгкость, подвижность. Пальцы из толстых сосисок превратились во нечто утончённое и аристократическое, а запястье уменьшилось настолько, что стало возможно обхватить его одной рукой. Даже в детстве у девушки не всегда так получалось. Руки взметнулись к лицу, и сердце затрепетало, как флаг под порывом ветра. Ни на щеках, ни на лбу не было ни намёка на канавки от прошедших прыщей. Подожди, я покажу, попросил Артёма и настроил глазной протез. Физик не догадывался, что устройство с честью прошло испытание энергоном и активировал его как нечто само собой разумеющееся. Лиза взглянула на проекцию как на что-то невозможное. душные формы ушли, и на их место пришло тело с красивым спортивным телосложением. Пухленькое, но миловидное лицо похудело и превратило девушку в ошеломительную красавицу. Артём даже удивился, насколько спокойно он чувствует себя в обществе девушки, что должна украшать обложку какого-нибудь глянцевого журнала. Раньше он всегда терялся в обществе красавиц. Это же не сон? Лиза посмотрела на Кучаева с надеждой, что её образ не испарится, как только они выберутся наружу. Артём попросил рассказать, что произошло после того, как его ударило. Несколько раз Физику пришлось прошептать спасибо, поражаясь своей напарнице. Сам он не был до конца уверен, что смог бы сделать для девушки что-то аналогичное. Значит, всё это произошло, когда Энергон оказался на свободе. И эта пятёрка умерла, как эта парочка, что жаловалась на головную боль. В голове Артёма прокручивалось несколько идей, одна безумнее другой. выбрав наконец наиболее адекватную, он произнёс: "Так, предположим, сюда направляют людей с достаточно высоким уровнем образования или интеллекта, если точнее. Почему? Потому что анаргон каким-то образом влияет на мозговую деятельность, и если она недостаточно развита, наносит удар. Вот почему сюда не гонят профессиональных копателей. Много ли среди них людей с высоким IQ?" "Спасибо", покраснела Лиза. Даже если вариант Кучаева окажется глупым, ей польстило то, как лауреат Нобелевской премии высоко оценил её способности. Артём её не услышал. Его поглотила новая теория. В то же время Нергон, как бы защищает тех, кого считает достойными, нет, не защищает. Он находился достаточно долго в нейонартного камня, чтобы меня вылечить, но по твоим словам, мне становилось всё хуже и хуже, и только после того, как явилась эта пятёрка, Матерь дорогая, кажется, я понял. Я должен был умереть сразу, как только получил удар, но те двое, что украли у нас рюкзаки, подарили мне возможность выкарабкаться. Наргон поглотил их жизни и передал мне. Потом появились все эти, попали под Наргона, у него хватило целебной силы не только на меня, но и на тебя. Твоя шишка, ее больше нет. Зуб даю, когда вернемся наверх, и кажется, что никакого образования у тебя не осталось. Мы не просто здоровы, мы идеальны. Нас хоть сейчас в палату мер и весов отправляй с пометкой, вот так и должен выглядеть здоровый человек. Артём неожиданно умолк, и перевёл взгляд куда-то в сторону. Лиза испугалась, что физику неприятно на неё смотреть, но тут послышалось пояснение. Знаешь же ведь я понятия не имею, какие функции есть у глазного протеза. Может, прямо сейчас наши похитители наблюдают за нами и потирают руки предвкушая скорую добычу. Как жаль, что после того, как эти пятеро придурков разрушили камень, Наргона испарился и исчез. И как жаль, что у тебя нет глазного протеза, чтобы они могли в этом удостовериться. Лиза хотела было возразить, что ничего не исчезло, но неожиданно до нее дошел смысл слов Артема. Да, очень жаль. Я своими глазами видела, как этот шарик распался на яркие точки и впитался в камень. Произнесла девушка и под молчаливое согласие Кучаява принялась творить. Девушка подошла к дыре, из которой изначально был добыт аргон, и принялась за работу. Требовалось создать ещё одну шкатулку. Только на этот раз работа велась с сознанием дела и без лишней спешки. Снимая слой за слоем, Лиза добилась ошеломительного результата. При объединении крышки и корпуса не оставалось ни единой щелочки. Посмотрев на кучоева, девушка двумя пальчиками потянула аргон за поверхность и с лёгкостью откусила маленький кусочек. Артефакт походил на тёплый пластилин. Закрыв крышку и обмотав шкатулку тряпками, Лиза положила отчипанный кусок в полость и радостно закричала: "Здесь остался маленький кусочек! Мы нашли чистый энергон!" Подожди, не поворачивайся, мне нужно переодеться. Последнюю фразу Лиза произнесла для того, чтобы у неё появилось время спрятать шкатулку. Пыхать в дыру, где они нашли энергон, казалось глупым. Учёные наверняка перевернут здесь всё вверх дном, а значит, свёрток нужно спрятать где-то в другом месте. Забрав у одного из погибших Кирку, Лиза отбежала от Артёма метров на 50 и подивилась, насколько легко ей далась эта физическая нагрузка. Сделав за пару ударов достаточно глубокую дыру в граните, девушка положила туда свёрток и закидала его простыми камнями. Оценив собственную работу, девушка удовлетворённо хмыкнула. С расстояния в пару шагов нельзя было понять, что под этой никому не нужной кучей скрывается настоящая драгоценность. Нужно оставить немного энергетного материала для изучения, попросил Артем, когда Лиза вернулась обратно. Девушка кивнула и принялась за очередной скульптурный шедевр. На сей раз в расход пошла крышка от первой шкатулки для энергона. Коробку Кучайф уже прикарманил, и она некрасиво торчала из кармана. Складывать в рюкзак такую ценную вещь физик не захотел. Готово. Лиза продемонстрировала работу. Капля энергона оказалась замурована качественно. Наружу не пробивался ни один лучик. На всякий случай нужно набрать камней, без них нас могут не пустить обратно. Артём заполнил рюкзак булыжниками. Отметку об этой точке я сделал. С стенами мы ничего поделать не можем, пусть ими занимаются остальные. Идём? Артём протянул руку Лизе, и та без раздумий её приняла. Вот так, взявшись за руки, физики медленно двинулись к лефту. Попрямой они не пошли. Корабкаться по носу с полным рюкзаком камней показалось не самым веселым занятием. Ближе к выходу начали появляться люди. Некоторые просто лежали на камнях, остекленевшем взглядом, глядя в ништо. Сколько ты набрал? Лиза остановилась возле двух девушек, валяющихся без сознания. Биологи не смогли пройти и полкилометра, попав под влияние полей энергона. Изо рта пошла белая пена, пульс едва прочувствовался. Конечно, можно было пройти мимо, но что-то внутри Лизы противилось такому. Эти учёные не виноваты, что их выкрали из привычного для них мира и закинули сюда умирать. Они имеют право на жизнь, даже несмотря на невозможность работы с энергоном. Все, что были, Артём скинул рюкзак и пересчитал добычу. 12 камней. Два наших, остальные можем тратить. Пока шли, она считал четверых. Здесь ещё две. Забираем. Забираем. Согласилась Лиза и одним рывком взвалила себе на плечи самую худенькую из девушек. Раньше этаком бергер даже и подумать не могла, но сейчас хотелось проверить предел своих новых сил. Артём не спорил. Вернув рюкзак на место, он поднял вторую девушку и двинул вслед за напарницей. Блокпост никуда не делся. Военные всё так же оберегали лифт от посягательств прытких учёных, но сейчас Артём смотрел на бойцов другими глазами. Физик видел, насколько бледными, измученными и больными казались мужчины с оружием. Нахождение под землёй воспринималось как наказание. 6 часов постоянных головных болей и слабости может вынести не каждый. Однако наёмники не роптали, честно отрабатывая свою зарплату. "Стоять!" послышался приказ, как только Лиза пересекла некую незримую черту. "Где камни?" "У меня." Артём подошёл к напарнице и аккуратно уложил свою ношу на камни. Помог Лизе и только после этого вытащил из рюкзака два булыжника. "Проверьте. Несите их сюда по одному." приказал начальник блокпоста. Артём отметил, что по сравнению с остальными этот выглядел почти идеально, словно аура витающего вокруг него, но она на него не влияла. Лиза взяла первый искажающий камень, и подошла к наёмнику. Контрольный прибор ярко вспыхнул и тут же погас, показывая полное процентное соответствие. Камень идеально подходил под требования. Аналогичная ситуация произошла и со вторым камнем. Болыжники взвесили на допотопных весах, после чего убрали в ящик. Начальник наёмников сделал пометки в журнале и спросил: "А вы вписываете вас четверо ко мне и два дальше пройдут, не все. Вытащите их". Артём кивнул на девушек, что так они пришли в сознание. "Принято, грозим". Наёмник сделал жест рукой, и несколько бойцов перенесли девушек куда-то вглубь блокпоста. Взглянув на незначительно уменьшившийся рюкзак Кучаева, командир произнёс: "Следующий лифт через 3 часа. Грузоподъёмность 5 человек, но один из них наш". Вне очереди платформа приедет только в том случае, если будет кого вытаскивать. Надеюсь, повторять два раза не нужно. Действуйте. От таких слов Артём даже опешил. Наёмник всё прекрасно понял, но вместо того, чтобы присвоить рюкзак и получить неплохую прибыль, советовал поторопиться. По сравнению со зверевшими учёными, военные оказались настоящими людьми, во всяком случае, конкретно этот человек. Артём ещё раз попробовал оценить его глазным протезом, но тщетно. Для системы начальник блокпоста оставался непроницаем. Лиза утащила Кучаева прочь от блокпоста, обратно в каменные джунгли, чтобы гарантированно успеть в физике, решили начать с тех, кто валялся ближе всего к шахте лифта. Таких оказалось четверо: трое мужчин и одна женщина, причём одного из мужчин пришлось тащить вдвоём, по габаритам он очень напоминал Лизу до обновления, но они успели, даже несмотря на эти трудности. К тому моменту, как приехал лифт, у него имелась очередь сразу на 3 ходки. Рюкзак сдать, послышался голос, как только Артём и Лиза очутились на поверхности. Выполнив приказ, Артём оценил слаженность работы местных вояк. В то время, как одни занимались ими, другие уже закинули на носилки двух лишённых сознания учёных и уносили их прочь. Пропустите, пропустите меня, физик, где оно? Немедленно покажи, распихивая всех и каждого. К спусковому механизму мчался руководитель четвертой лаборатории, и без того алые щечки пухлого ученого пылали от возбуждения и предвкушения скорой встречи с артефактом. Ты оказался прав, тихонько произнесла Лиза. Остался один вопрос. Протез передавал только видео или еще и звук? Обыскать их немедленно! Нильсборд добрался таки до платформы и сразу принялся командовать. Изъять все камни, все изъять. Проверить их с ног до головы. Арчом даже не заметил, как оказался скручен и повален на пол. Рядом грохнулась Лиза, успевшая возмущённо закричать. При обыске наёмники не церемонились. Кучаев ощутил это и на себе. Бойцы проверяли даже трусы. Чисто, отчитался командир блокпоста. На последнем подъёмнике он отправился наверх вместе с физиками. Ой, как нехорошо, физик. Ой, как нехорошо. Нильс с гроба стал обломок антартового камня и свёрток Запрещено тайком выносить что-либо из подземного мира, разве ты не знал? За этот проступок кому-то придётся заплатить, и я знаю кому. Не ты, не эта прелестная девушка не получите кванты. Это станет вам уроком на будущее. Вы должны сдавать всё, что добыли под землёй. Только не вздумайте открывать свёрток, это опасно, предупредил Артём, заметив, что Нильс слишком заинтересованно смотрит на обмотанный тканью камень. Здесь я решаю, что опасно, а что нет. ответил глава лаборатории и принялся разматывать полоски. Чистый энергон смертелен. Не дайте ему этого сделать, иначе умрете. Заволновалась Лиза. Вздор. Энергон вызывает головные боли, но не смерть. Это уже проверено. Отмахнулся Нильс. Заткните их кто-нибудь. Радиус поражения десять метров. Спасайтесь! закричал Артем в последней попытке предупредить остальных. Военные показали себя достойными людьми. Не хорошо, если они погибнут из-за чьей-то глупости. в рассыпную. Послушался приказ командир в то время, как сам даже не двинулся. Продолжая удерживать Кучеева и Бергер на месте, бойцы бросились прочь, но успели не все. Ниль справился с тканью и открыл крышку. Пространство тут же заполнилось синим светом и грохотом падающих тел. Энергон уничтожал мгновенно. "О, да", прошептал Нильс, не сводя возбуждённого взгляда с небольшого радужного шарика. "Он работает". Он действительно работает. Я чувствую это. Мои люди мертвы, раздался глухой голос командира наемников. И что? Наберёшь новых? Нильс захлопнул крышку, отключив смертельное влияние энергона. Зато теперь я знаю, почему твои услуги так дорого стоят. Ты избранный, причём полностью здоровый избранный. Этих двоих в мою лабораторию. Я хочу знать всё, что они видели в подземном мире. Выполнять.